Немного звенит в ушах, и потому глуховатый голос майора-танкиста похож на шепот. Да, мы тоже люди. Тело виви не хочет умирать. Борется за жизнь изо всех сил. Я чуть не пропускаю момент, когда наступает клиническая смерть, ему тобор рыком указывает мне на это. Странно. Он просто стоит, но как-то видит и чувствует момент остановки сердца. Странно. Очень странно. Руки поднять вверх так, чтобы я видела. Всем на шаг назад от стола, командует Надежда. Разряд!» Тело на столе дергается, сердце заводится тут же. Раздышать виви-сектора удается тоже без особой проблемы. Морф пьет глазами это зрелище. Еще раз. И еще раз. Тут уже начинаются проблемы. Удается реанимация, но солоно нам она приходится. Доктор, растолкуйте ему табору, что нам не нужно превращать вивисектора в умника. Время поджимает, пора к хирургии переходить. Я начинаю растолковывать морфу точку зрения Старшова. Неожиданно легко мертвяк соглашается. При этом добрая половина нашего отряда, быстро и не сговариваясь, выкатывается из помещения. Вроде бы взялись вовки помогать таскать матрасы, но вижу, что рады сбежать. Другие, наоборот, приближаются и дышат в затылок.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 Потом нож перекладываем лезвием к себе и также одним разрезом дальнюю от себя часть тканей. Мышцы тут же сокращаются, открывают кость. А кость пилим. А если отрубить одним махом? Без жгутов. Кровопотеря будет большая, и осколки костей останутся. Потом трудно лечить будет. Вот еще. Стоит перед тем, как резать, выкроить лоскут кожи, чтобы культю прикрыть. Заживать будет лучше, но это уже не гильотинный способ.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 Вторая уже с откушенными пальцами зажгутована. Танкист тоже влез в это дело. Прикидывают, как лоскут кожи отсепарировать. Как могу, советую. С улицы слышен женский виск, потом мор в десяток глоток. Когда грохает несколько выстрелов, Николаевич подхватывается на выход. Мы продолжаем. Прислушиваясь в полухо, спрашиваю седоватого сапера. А вот когда я в обществе кавказцев начал возмущаться трагедией в Беслании тем, что терроры захватили и убивали детей, мнение кавказских приятелей было таким: Все верно, детей выбивают сначала. Тогда потом мстить некому. Безопасно можно гадить. Вы вроде с юга, это так? Так. Есть дети, народ жив. Нет детей, и народ кончится. Такого лоскута достаточно? Ну, чтоб срез ампутационный прикрыть, не великоват? Великоват, с запасом взял, перестарался. Но это же не страшно? Сейчас не страшно. Своего кромсать лучше лишней резни не делать. Больно же ему будет своему-то. Пила повизгивает по разоватой кости. Все. Зря такой огрызок оставили. Будет потом болеть. Тут при ампутации надо, чтобы он из мышц не торчал. — Ага, понял. — А ручной болгаркой не проще будет кость пилить? — спрашивает майор. — Проще. Только все попытки применить электропилы и механику разную показали, что кость обгорает и потом культя не заживает вовсе. Гноится, остеомиелит добавляется. Так что все вручную не просто так. Тянет холодком. Зашел кто-то. — Доктор Старшой зовет, можете оторваться? — Зашьете без меня? — Зашьем, зашьем. Ловлю себя на том, что радуюсь возможности оторваться от этого действа. Не лежит душа. Нет, все понимаю умом. Заслужил вивисектор еще и не такое. Его бы потрошить и потрошить. Но вот будь моя воля, врезал бы по нему очередью и все. Без изысков. Жить такому ублюдку нельзя. Но и потрошить его в лучших английских традициях лишнее. То, что мутабор меня вынудил это делать, не добавляет ничего.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 николаевич пожалуй, единственный, кто стоит спокойно, хотя мужик орет ему чуть ли не в лицо. Замечаю, что сбоку от старшого стоит веселый Филя. Такой веселый рыжий всегда перед потасовкой. Он вообще не дурак подраться. Мы и познакомились-то случайно, когда он из любви к искусству за меня вступился. В одиночку против трех гопов я бы точно не справился, а вот Филя уравновесил стороны. Когда я подхожу, замечаю, что и с нашей стороны прибавление».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 Притихший было мужик от такой беседы аж подпрыгивает и начинает орать снова. Из бурной речи, кроме матерщины, успеваю понять только, что они тут настрадались. А мы тут суки, а они тут за справедливость, а мы тут суки. Николай кивает головой, и Филя со счастливым выражением лица выдает мужику в ухо отличной прямой. Мужика сносит, как пух ветром. «Считать не надо», — гордо заявляет Филя. «Этот, который мне в лицо орал, обычный дурак». Остальные, полагаю, тоже. Кроме этого кента, морда у него шибко грязная и противная. Попытки мужиков с палками как-то возмутиться тут же давятся несколькими очередями в воздух над головами. Кому-то из них попадает прикладом по спине. В общем, слабые они еще. После трехдневного стояния на ногах не мудрено. Через пару минут они уже стоят редком у стены, палки валяются на месте происшествия. Одному еще и нос разбили. Стоит, утирается».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 Держится по-другому, не как остальные, двигается не так, выделяется, вот и падишь ты. Начинаю с опаской подходить к шеренге. «Если кто хоть какой вред доктору причинит, пришьем вас тут всех к стене, ясно?» Мужики ежатся от этих слов Николаевича. «Похоже, ясно». Осмотр коротенький выходит. Морда у подозрительного вблизи четко отличается от стоящих от него справа и слева. Щипаю за щечку его и его соседей. Возвращаюсь к Николаичу. Он не обезвожен. Тургор кожи нормальный. У остальных снижен. Получается так, что последние три дня он ел и пил? Так точно. — Я мочу свою пил! Лицо отекло! — вякает подозрительный. — Глупости отвечая на вопросительный взгляд Николаевича. — Ага. Ну-ка, давай сюда курсантку. Вы откуда тут взялись? — Я из третьей группы. Нас сегодня привезли на усиление. Старшей группы этот, как его, то ли Кугушев, то ли Кутушев, а с берега направили сюда. А эти, как увидели, так на меня и напали. — Не поломали ничего, не отбили? — Не, бушлат толстый. Николаевич задумывается на минутку.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 Девчонка надувается, но николаевич на это не обращает ровно никакого внимания. Видя, что расстреливать их уже не будут, один из мужиков не выдерживает. «Опять нас под замок, значит? Так, что ли?» «Я б вам еще и морды набил!» — неожиданно опережает Николаевича Филя. «И по жопам бы пинал, пока в разумение бы не пришли!» «Это за что это так?» — офигевает мужик, и вроде не он один. «Пальцы загибай, дурила!» Взяли вас тут теплыми, как маленьких? Это раз. Сидели вы и не пятюкали? Это два. Вместо спасибо вы своим освободителям хай устроили? Это три. Какого-то мутного карифана послушали? Это четыре. Девку зря обидели, это пять. С дубьем на автоматы полезли это шесть. Хамы вы неблагодарные, вот что скажу. И тупори. Ну и я добавлю. Силы бегать по заминированной территории за девками у вас есть, а помочь своих же в порядок приводить нет. Это, как говорилось, высшие семь. Пришедший за это время в себя мужик, лежавший на снегу, привстает и злобно глядя на Филю, заверяет «Я тебя укопаю!» «Ты по национальности кто?» необычно серьезно спрашивает Филя. «Русский я. Сволочь, сбоку бил. Ну тогда живи» успокаивается рыжий водолаз. Группу только собираются конвоировать, как девчонка-милиционер, ну вообще-то курсантка еще зеленая, отдает вынутой из бушлата наручники Николаичу и, показывая глазами на подозрительного Кузина, говорит. «Как бы не удрал по дороге. В браслетиках ему неудобно будет». «Хорошо, надень ему браслетики». Девчонка только принаравливается подойти к объекту, как старшая окликает ее. «Не на руки браслетики, на ногу!»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 Только Баиров, детский был хирург, помнится, первым в мире сумел справиться с таким врожденным дефектом, как непроходимость пищевода у новорожденных. А Камардин, тот госпитальер, мог оказать хирургическую помощь на манер Пирогова, в любых условиях. Совсем не к месту вылезает воспоминание, как мы сдавали экзамен по госпитальной хирургии. Естественно, идя на экзамен, узнали от старшекурсников, что профу надо все время говорить о мазе Вишневского как панацея, доценту Петрову,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 Вошедший Николаевич устраивает тем временем Малый военный совет. Получается так, что МЧСники предлагают помощь. Как бы их профиль работы. И привести могут много всякого полезного, те же одеяла, например. Но теперь они, понятно, опасаются свою базу без прикрытия оставлять. Я предложил командованию такой ченч. Наша группа вместе с... Смутобором отправляется на прикрытие базы МЧС. МЧСники прибывают сюда своим транспортом... Помогают в обеспечении и эвакуации соответственно. Потом нас перебрасывают в Кронштадт. «А технику, значит, им честникам в подарок оставим?» — осведомляется хомячистый Вовка. «Не очень-то и техника была, пока разжились БТР до джипом». «Все равно ченч неудачный», — решает Вовка. «Что думают остальные?» «Похоже, от мычистников тут пользы поболее будет». Только как бы потом нас не послали в Ядреня, типа вас тут не стояло и не ехало. николаевич поворачивается к танкисту. «Майор, а вы как к рейду на ночь глядя относитесь?» «Танк без электроники, осталось три заряда. К пулеметам половина быка. Есть еще повреждения и поломки. К тому же танк не мой. Так что мне поровну, если только доехать сможем, а не сломаюсь по дороге. Я вообще-то не танкист. Просто водить умею, вот и согласился помочь».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 Э, мы ж технику не дарим, мы ее даем в Ленд-Лиз. Но вот если какой БТР у людоедов в запасе есть, и базу МЧС они в новый лагерь переделают, будет хуже». Пока николаевич утрясает ситуацию, а я слежу за состоянием оперированного вивисектора, компаньоны рассаживаются кто где.